Что они там говорили? Ракета. Особенность которой заключается в том, что она не уничтожает астероиды, а использует их. Неужели микролюди интуитивно поняли, что нужно делать?